Парфюмер 2 Максим сидел за столом и рисовал на полях своего дневника каких-то котят. Они гуляли среди цветов. Большой усатый котенок был похож на чертенка, который гулял посреди цветов. Котенок, подумал Максим про себя. Очень похож. Что же он хотел? Какого-то нового чувства. Больше он ничего не умел рисовать только котят и цветы. Именно сегодня он решил начать новую жизнь. Предстояло нарисовать что-то еще абсолютно новое, но он не представлял, как. Он постарался максимально расслабиться. «Макс максимально расслаблен», — улыбнулся он игре этих слов, и рука, потеряв контроль, нарисовала овал. На бумаге возникло удивленное лицо. «Понедельник», — мелькнуло у него в голове. С чистого листа проще всего начать в понедельник. Но не факт, что сегодня понедельник. Макс добавил еще несколько деталей. Вторник почему-то представился одутловатым, с заспанными глазами. Среда оказалась женщиной среднего возраста, с химией на голове, зависшей в недоумении между вторником и четвергом. Последний вышел почти идеальным. Короткий, спокойный, женатый. Пятница вышла женщиной вульгарной, но веселой. С тенями усталости от праздной жизни она звонила своей близкой подруге в субботе. Та еще нежилась под одеялом, то и дело поглядывая на своего сына. Воскресенье был непутевым сыном субботы и понедельника. «Неплохо, неплохо», — подумал про себя Максим. Ему редко удавалось думать про себя что-то хорошее. Довольный собой, он оставил бумагу и карандаш, взял со стола свежую газету, которую купил в ларьке по пути на работу, и раскрыл ее. Огромные бумажные окна пахли типографией и новостями. — Так какой сегодня день недели? — спросил я сам себя, потому что секретарши сегодня не было. — Суббота, — ответил ему внутренний голос. Газета подтвердила его опасения. Суббота. «Логично, секретарша по субботам не работала, суббота — это отсутствие секретарши, не было даже звонков, никто не хотел работать в субботу». «А какого черта работаю я?» — резко выросло мое тело из-за стола. Я открыла окно, внизу на площади шел какой-то праздник, громкая музыка заставляла людей двигаться в ритме танца, все были на позитиве. Максиму тоже захотелось движения, тем более сегодня он должен был начать новую жизнь». Его сдуло порывом желаний к двери. Пересчитав ногами ступеньки, скоро его тело окунулось в тепло весны. Сначала я сел на скамейку поудаль от праздника и стал наблюдать, что делает с людьми музыка. В фокусе моего зрения танцевала блондинка. «Вот она, сама новая жизнь. Я смотрел на нее, будто бы уже знал о ней все, а она обо мне ничего».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 Девушка была, видимо, из тех, что создавали вокруг себя брауновское движение мужчин. И, кружась сейчас в этом брауновском аду, она парилась в бане весны, отмахиваясь от них. Глядя на танцующую молодежь, мне тоже вдруг захотелось быть легким, непринужденным, фривольным. Максим решил приобщиться к торжеству. Встал со скамейки, не выпуская из виду женщину загадку, сделал два шага вперед —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 Вновь оторвался он от своего базового лагеря и продвинулся сквозь толпу ближе к сцене, к сказуемому, которое, как и в школе, подчеркнул бы двумя линиями — линия груди и линия ягодиц. «Сколько можно наступать мне на ногу?» — закипело, словно кофе, с чертами девушка. Он повернулся на голос и потерял из виду миз вдохновения. На пути к мечте его остановила другая.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 Девушка была похожа на мальчика, ниже среднего роста, с темными волосами, субтильной и безвыраженных женских форм. «Не замечаете, сударь, вы уже второй раз наступили мне на ногу?» «Извините, задумался. Что тут думать, вы уже ног женских не чувствуете? Вообще-то это у меня врожденное. Что, на ноги наступать?» «Нет, как вам объяснить, дурацкая привычка повторять нелепые движения, не исполнив которые...» Произойдет что-то ужасное. Издеваетесь, что еще ужаснее могло бы произойти, подняв легкую пенку своих томных ресниц, все еще била каблучком туфелька. Она с первого взгляда хотела загнать его под каблук. Макса это нисколько не смутило. «Мы никогда не познакомились бы», — блеснуло в моей голове. «Никогда это женское слово. А какое мужское? Всегда. Скучаете?»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 «И я немного. Может, поцелуемся?» — дёрнула меня беспечностью за язык. «А если бы сказала, что скучаю сильно?» «Ломать чужие чувства я бы не осмелился. Да и пустое!» — снова он уставился на сцену. «Я опыт. Я же понимаю, что с такими ждет Динамо». «Почему?» — внезапно дрогнули её худые плечи. «Ну вы представьте...»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 «Вам тесно не будет?» «Нет, квартира моя просторна, в ней много света, к тому же находится в центре». «Ничего, что я замужем?» «Вам это даже идет?» «Спасибо, я передам моему ревнивому мужу», — взялась она за телефон и сделала вид, что ищет чей-то номер. «Я имел в виду ложь. От вашей красоты не убудет, поверьте, если мы проживем счастливо вместе 15 минут в одном уютном кафе. Я же вижу, что вам здесь уже надоело». Как вы можете это видеть? Вы постоянно поглядываете на телефон. Ждете звонка? Нет, не жду. Поэтому и смотрю. Хоть бы кто-нибудь позвонил, чтобы вы оставили меня в покое. Я так просто не сдамся, — усмехнулся Макс. День был теплый, осень косила под лето, пятница под выходные. Влюбленность под любовь. Головой я понимал, что все они прикидываются, но душа звала целоваться. «А вы упрямый. Это плохо. Для меня нет, за вас не ручаюсь. А мне надоело здесь. Может, прогуляемся по набережной?» Она промолчала и двинулась вперед. Приняв это за согласие, я догнал ее и спросил, «Вы на кого учитесь?» «На парфюмера», — поправила свой носик в знак доказательства девушка. «Как интересно! Еще бы!» «Как вас зовут? Вы точно хотите знать? Почему нет?» «Марина...» «Макс...» — подал руку Максим. Марина пожала ее своей прохладной ладошкой. «Я страшный человек. Все обижаются на меня за то, что я сую нос не в свои дела. Ваше я тоже буду совать нос. Это профессиональное. Нос — мой инструмент. Им я чувствую людей. Я узнаю о них гораздо больше, чем они мне могут соврать». Сразу могу сказать, что на дух не переношу вранье. Я знаю практически все о тех, с кем общаюсь или просто нахожусь рядом. Представляете, как мне тяжело? О чем можно общаться с человеком, когда ты знаешь, что он ел на обед или пил на ужин? Хотите, скажу вам, что у вас было на завтрак? Нет, я еще помню. Вспомнил Максим про яйцо, чай и овсяное печенье. Но это еще не все. Я могу еще и прошлое про вас рассказать. Про вчерашний ужин? — Нет, про вашу прошлую жизнь. Запахи все помнят. — Да ладно. Да, серьезно. Вы были женаты, но два года назад развелись, потому что ваша жена закрутила с вашим лучшим другом. — Ничего себе. А будущее? — Это еще проще. Я вам не дам. — Вот так. Да? Так. Причина. Я не даю, кому попало. Так вот, почему с вами так легко? Почему? Как шутил один мой друг с девушкой просто только в одном случае, если она тебе не дала. Вообще-то я не за этим. Я хотел познакомиться с другой девушкой, но вы поставили мне подножку. А вы обидчивы. Почему? Вы нарушаете все правила съема. Какие правила? Общаясь с одной девушкой, нельзя выделять другую. Нет, я просто хотел сегодня начать новую жизнь. Ах, новую жизнь. Это я легко могу вам устроить. Я же говорю, с вами легко. И кем вы меня устроите? Меценатом. Мне очень нужен меценат. Это человек, за счет которого весь банкет, который всегда приносит с собой праздник. Мне это нужно не для развлечения, а для работы. Ну, допустимо. А в чем идея проекта? Как узнать своего мужчину? И как же от него будет нести... Твоими мечтами, если в двух словах. То есть по запаху, именно. А как узнать свою женщину? Женщину не надо узнавать, она сама тебя узнает. Если ты меценат, рассмеялся Максим. Это тоже не обязательное условие. Это бесплатное приложение, снова пошутил Макс. Ну ладно, объясню на пальцах. Видите ту девушку, что стоит на набережной? Принюхайтесь. Чем от нее пахнет? «Чем? Не чувствуете?» «Нет, девушка как девушка. Может, Армани или Диор?» «Любовью. От нее пахнет любовью за сто километров, а может быть, даже за тысячу. И к ней летит парень. Ничего не вижу, кроме чаек. А вот есть один баклан. Парень. Еще в метро. Откуда вы знаете? У него в руках букет лилий. Лилии я чувствую далеко». Да, сногсшибающий запах. Вам нравятся лилии? В силу профессии мне нравятся цветы, которые не пахнут. Впрочем, как и люди. Запахи дают мне слишком много фактов, привычек, которые не хотелось бы знать. Совсем. А вот и парень. Молодой человек летел по набережной с букетом лилии. А букетик-то хилый, как вы его учуяли. Не смейтесь, вспомните себя в двадцать. «Дарили девушкам цветы?» «Конечно. Врете. Ничего вы тогда не дарили, я-то знаю. Да и потом дарили с трудом, но это мы исправим. С вами трудно, вы все знаете. А с вами легко. Вы как на ладони. Кто этот чудак, который летит, как кот на валерьянку? Сейчас будет самое страшное». На этом слове молодой человек споткнулся и упал на набережной. Цветы расплескались по тротуару. Вставай, вставай. Парень медленно поднялся, рубашка была порвана, он медленно собрал цветы. Какой конфуз. Если посмотреть под другим углом через время, то это опыт, который он прошел перед настоящими отношениями. Инициация. Знаете, что главное в падении? Подняться. Вы начинаете мне нравиться. Много ли надо мужчине для счастья? Наконец парочка обнялась, как будто не виделась целую вечность. — Вот и разобрались. — А женщине? — Что нужно женщине? — Чтобы любили. — Еще тысячи условий. — Вы хотите сказать, что все было просчитано, и я тоже прилетел на запах? — Да вы еще не совсем потерянный. — Вы, конечно, летели на другой скорости. — Я бы даже сказала, ползли. — Полз? — Да. — Вам мешал груз жизненного опыта. «Возраст. Да нет, возраст здесь ни при чем. Скорее, гордыня и неуверенность в себе. Извините, что заставил вас ждать. Да ничего, главное, что эксперимент удался. И какова цель эксперимента? Хочу создать лабораторию запахов, фабрику духов, можно назвать это как угодно. А я кем буду? Меценатом? Это все стоит денег, но ведь деньги не пахнут». Это только когда нет принципов, а я очень принципиально. «Ну и какой план?» «Вы мне предложите руку и сердце. Я возьму самое необходимое — сердце». «Вы в этом уверены?» «Да, я уже составила карту ароматов, чтобы его открыть. Не волнуйтесь, вам это тоже окупится. Вы слишком закрыты. Откройте сердце. Станете богом. Вы меня боготворите, а я открою свою лабораторию». «Пахнет вкусно», — улыбнулся Макс. Внутри него боролись гордыня и любопытство. Никогда еще он не попадал так быстро под каблук. «Тогда не будем тянуть. Так что завтра жду вас на этом же месте. Только не опаздывайте, у меня слишком мало времени». «Мало? Да, вы чувствуете этот еле уловимый запах? Лилии? Да нет, осени!» «Нет», — сделал глубокий вдох Максим. Хотя и осень — это не так важно. А что важно? Важно, с кем будешь зимой. На следующий день девушка спустилась в холл гостиницы. «Спасибо за вчерашний вечер. Я так много узнала о вас». «Пожалуйста?» «Обо мне?» — удивился мэтр. «Я понимаю, что это очень личное, но очень хотелось бы посмотреть подвал с чучелами». От вашей тети. Нет ли туда экскурсий? Ничего не понимаю. Какой подвал? Вдруг занервничал всегда спокойный мэтр. Башня его танка повернулась на девушку. От взгляда дуло. Но которая вам оставила в наследство эту империю вкусов, тут запахов. Не понимаю, о чем вы. Тетя у меня действительно была, и этот отель когда-то был ее, но все остальное какая-то выдумка. Не может быть. А как же вчерашний вечер, когда мы с вами ночью болтали здесь? Вы мне рассказали все тайны этого отеля. Нет, я ночевал дома, читал нос Гоголя. Мне тоже, кажется, выводите меня за нос. Неужели это были просто сны? Скорее всего, все сюда приходят за снами. А где сейчас ваша тетя? Честно говоря, я не знаю. Она исчезла при весьма странных и загадочных обстоятельствах. Совсем смутился Мэттер. А кабинет в подвале остался, не унималась девушка. Подвал есть, но там ничего нет, кроме старой рухляди. Неужели вы содержите этот отель только ради денег? Нет, не только, но есть тайна, которую я вам не могу открыть. Жаль. Еще бы, перевел дух Мефисто, а заодно и стрелки. Вам удалось докопаться до истины? Да. Я поняла, что даже ради мечты не надо выходить за старого и богатого. Я обманула себя. Думала, что от него пахнет моими мечтами. Нет. Оказалось, просто деньгами. В итоге мои мечты пропахли деньгами. В такой жизни нет никакого глубокого смысла. И что будете делать? Хочу остаться у вас еще на одну ночь, чтобы найти новый. «Да, но у нас правило не более одной ночи. Тем более смысл вы уже нашли, просто он устарел», — усмехнулся Мэттер. «Но бывают же исключения. Я хорошо заплачу», — взялась девушка за сумочку в качестве доказательства. «Опять вы пытаетесь купить свои мечты за его деньги». Девушка благодарно улыбнулась и вышла из отеля. Мефисто положил на свой счет ее удовольствие — Затем посмотрел в окно и быстро нашел там среди людей знакомую устроенную фигуру, от которой несло весной, молодостью и шафраном. Зашла пешкой, ушла королевой. Вот это рокировка. Выйдя из отеля, она оказалась на улице, от которой несло осенью, опятами и первоклассниками. Цветы неслись навстречу знаниям,